Глава 30. Около десяти компания наконец-то разошлась по комнатам, вспоминая прошедший вечер, кто с интересом, кто с сомнением, кто с подозрением, кто с неуверенностью, кто со страхом или усмешкой, кто, испытывая все чувства, разом. Но чтобы не ощущали мистер и миссис Тоут, мистер Кэрол, мистер и мисс Мастермен, Мойра, Лейн, Даринда и Джастин, И чтобы не преобладала в каждом случае, сама мисс Силвер была крайне заинтригована. Она минут двадцать об этом размышляла и едва успела отстегнуть брошь, как раздался стук двери ее спальни. Открыв, она увидела Пирсона с таинственным видом, приложившего палец к губам. В ответ на вопрошающий взгляд Пирсон поманил мисс Силвер в коридор. Они прошли мимо комнаты Даринды справа и комнаты мисс Мастерман слева, спустились по трем шатким ступенькам, столь часто встречающимся в старых домах, свернули за угол и вошли в неправильной формы комнату. Мисс Силвер увидела книжные полки, большой глобус, все в царапинах пианино и нечто вроде школьной парты. «Прошу прощения за беспокойство», – заговорил Пирсон, – ловко сочетая почтительность Дворецкого и доверительность коллеги-детектива. Но я подумал, что вам следует это знать. — Разумеется, мистер Пирсон, в чем дело? — Вам не кажется, что здесь холодно? — Нисколько, — ответила мисс Силвер, не успевшая снять черный бархатный жакет. — Пожалуйста, расскажите, что произошло? Надо сказать, Пирсона нервировала недостаточная осведомленность. Не то, чтобы ему хотелось быть замешанным в деле об убийстве, совсем наоборот. Но оказаться в самой гуще событий и толком не знать, что происходит, это вызывало неприятное напряжение, и при первой же возможности он решил попытаться взять реванш. Пирсон очень надеялся, что эту попытку не сочтут опрометчивой. Как и многие благонамеренные люди, он всегда испытывал дискомфорт, если не был уверен в пользе своих действий. Пирсон не знал, как заговорить с мисс Силвер о своих наблюдениях, не знал, как она это воспримет. Несмотря на вежливые манеры, пожилая леди внушал ему некоторый страх. Видя, что глаза дворецкого бегают, как у нервной лошади, мисс Силвер неожиданно улыбнулась. Много лет назад, в бытность ее гувернанткой, эта улыбка могла подбодрить отстающего или робкого ученика. Пирсона она также подбодрила, вернув ему дар речи. Увидев, как мистер кэрл вошел в кабинет и закрыл за собой дверь, я подумал, что он, возможно, намерен воспользоваться телефоном, и мне пришло в голову, что было бы неплохо. Он снова замешкался, а мисс Силвер мягко продолжила. — Подслушать разговор по параллельному аппарату в буфетной? — Да, мисс Силвер, и когда я услышал номер, вы узнали его? Это был номер Милхауса, и мистер кэрл попросил миссис Оукли. Конечно, ему не удалось поговорить с ней, потому что она никогда не подходит к телефону. Вместо нее подошел мистер Оукли, и разговор сразу же принял скверный оборот. По-моему, мистер кэрл слишком много выпил. Возможно, вы тоже это заметили, когда он вошел в гостиную. Не настолько, чтобы опьянеть, но достаточно, чтобы почувствовать себя важной персоной. Мисс Силвер одобрительно кашлянула. «Весьма точное описание, мистер Пирсон». «Это вы, Оукли?» Осведомился он довольно бесцеремонно, на мой взгляд. «Надеюсь, я вас не разбудил. Или, возможно, теперь вам не слишком хорошо спится? Мне бы на вашем месте точно не спалось. Но я, к счастью, холостяк, и мне не приходится сталкиваться с подобными проблемами». «Не знаю, о чем это вы», — чопорно отозвался мистер Оукли. «Но если вам есть что сказать, то говорите». Пирсон сделал паузу и виновато посмотрел на мисс Силвер. Не знаю, обратили ли вы внимание, но у мистера Кэрролла очень своеобразный смех, больше похожий на хихиканье, если вы понимаете, что имею в виду. Мисс Силвер отлично это понимала. Кэрролл захихикал в трубку, и реакция мистера Оукли была именно такой, какой следовало ожидать. После чего Кэрролл повторил фразу о проблемах и произнес весьма скверным голосом. Я просто подумал, что вас это заинтересует. Зритель видит игру лучше участников. Именно это я и говорил остальным. Возможно, я им наскучил, хотя я думаю, даже почти уверен, что нет. Какая жалость, что вы и ваша жена при этом не присутствовали. Вас бы это очень заинтересовало, так как я превосходно видел весь холл, когда в тот вечер зажегся свет. А особенно хорошо вашу жену... Но, конечно, да устыдится тот, кто об этом подумает, плохо. Девиз Ордена Подвязки Высшего Британского Ордена В устах Пирсона знаменитый девиз звучал в высшей степени патриотично. Можно не сомневаться, что о Франции, на языке которой существовал этот девиз, его бы поняли весьма приблизительно. Однако мисс Силвер, привыкшая к британскому произношению, отлично все поняла. — Умоляю вас, продолжайте, мистер Пирсон. — Добавить почти нечего. — Держите язык за зубами, — сказал мистер Оукли. А мистер Кэррол ответил, — до сих пор я так и делал, но не даю никаких обещаний на дальнейшее. И положил трубку. — Боже мой! — промолвила мисс Силвер. Пирсон удовлетворенно кивнул. — Именно это я и подумал, мадам. Мне показалось, что лучше сообщить обо всем вам. Старший инспектор и сержант Эбботт сейчас вне досягаемости, а я бы не хотел, чтобы думали, будто я утаиваю, полезные для полиции сведения. — Вы поступили очень благоразумно, — одобрила мисс Силвер. А когда состоялся этот разговор? — Около пяти минут назад. Я запер все двери и окна. Когда я был у парадной двери, мистер кэрл вышел из кабинета и поднялся к себе. Выслушав благодарность, Дворецкий удалился. Через пять минут сержанта Эбота позвали к телефону, весьма неудобно расположенному в узком вестибюле гостиницы Овен, куда он сопровождал своего шефа. Опасения Эбота относительно данного заведения оправдались в полной мере. Овин располагал четырьмя спальнями, матрасы на постелях были комковатыми, пахли пивом, пища обладала всеми недостатками, какими способна наделить ее нерадивая кухарка, пиво было крайне скверным. И в довершении всего телефон находился в холле. Услышав трубку, столь неуместной в такой обстановке покашливания, и чопорное Алло, мисс Силвер, Эббот отозвался. Фрэнк у телефона. Чопорные интонации не исчезли. Прости, что побеспокоила тебя. Надеюсь, ты еще не лег? Я оттягиваю этот момент, насколько хватит сил. Не пойму, чем здесь набивают матрацы. На щебень не похоже, тогда бы они еще и кололись. Видимо, кормовой свеклый Я весь синяка. Чудная, чисто сельская экзотика. Мисс Силвер утешительно кашлянула и перешла на свой британизированный французский. Меня очень беспокоит мистер кэрл Это на редкость глупый молодой человек, и он всем дает понять, что располагает какими-то важными сведениями. Он заявляет, будто видел нечто не совсем пристойное в тот момент, когда зажегся свет. Не знаю, насколько это вероятно, но, безусловно, в ту критическую минуту он занимал выгодный наблюдательный пункт и мог что-то видеть. Меня тревожит последствия этой глупой похвальбы. Убийца может поверить, что он на самом деле что-то заметил и, соответственно, может предпринять решительный шаг. Знаете, я ужасно переживаю. «И что же вы хотите от меня?» — осведомился Фрэнк после небольшой паузы. — Мне было бы гораздо спокойнее, если бы ты находился в доме. Уверена, что мисс Браун не станет возражать. — Нормальные пружины вместо кормовой свеклы? — серьезно промолвил сержант. — Это похоже на подкуп и коррупцию, мисс Силвер. — Ну ладно, спрошу у шефа, едва ли он будет против. Подождите у телефона. Ожидая... Мисс Силвер думала о человеческой натуре, в частности, о натуре мистера Кэрролла. Предмет ее размышлений отнюдь не был приятным. Пытаясь понять мотивы его безрассудного поведения, она припомнила такие качества, как чувство неполноценности, неизбежно компенсируемое агрессивностью и, разумеется, зависть к тем, кому больше повезло в жизни. И невольно ей тут же вспомнилось изречение ее любимого лорда Теннисона – зависть испарений мелких душ. К тому же мисс Силвер допускала, что этот поток слов был лишь дымовой завесой, скрывающей собственную вину и пачкающей черными подозрениями других. Мисс Силвер все еще была занята этими проблемами, когда в трубке снова раздался голос Франка Эббота. Все в порядке, шеф не возражает, только пробормотал что-то насчет горы, родившей мышь, и погони за удобствами. — Ну, до скорой встречи, мне понадобится не более пяти 6 минут.